«Точно. А если ты еще поработаешь и достигнешь индекса 1,5, например, у одного человека не бывает индекса выше единицы. И ты один на весь ра с таким-то индексом, я консул. Мне казалось, ты раньше об этом знал. А смелю заметить консул?» А если ты концу окажешься сумасшедшим или дураком, или просто подонком, у которого крышу рвет от власти, тогда что? На то есть механизм присвоения индекса, о котором ты, конечно же, имеешь смутное представление. Но извини, крокодил развел руками, стоило бегать по углям, чтобы выслушать очередной упрек. Ты случайный человек в этом мире, а Ира грустно улыбнулся. Ты сюда не собирался, ты хотел на кристалл. Я вообще никуда не хотел. Вот-вот. Прости за вопрос, но что для тебя, Ра?» Они остановились на обрыве под небольшим оврагом. Брызги маленького водопада разбивали солнечный свет. В воздухе висели три радуги и медленно угасали по мере того, как опускались за кроны солнца. На противоположной стороне оврага стоял дом, по виду очень старый, вросший в окружающий пейзаж. «Ра!» – сказал крокодил, немного сбитый с толку. Это хорошее место. «Удобное?» — со странной интонацией спросила Ира. Крокодил с подозрением на него покосился. «Удобное, да. Гуманное общество, чудесная природа». И замолчал, очень довольный своими словами. «Я рад, что тебе у нас нравится», — кивнула Ира. «Нора так спокойно, так удобно, такой уютный мох, зеленая трава, так журчит вода». Последовала длинная пауза, а Ира молчал столь красноречиво, что никакой монолог, самый темпераментный, не мог сравниться с этой тишиной. «Да, я не родился, Нора», на — начал крокодил, преодолевая злость. «Да, я не имею права советовать тебе идти моралку, но плоский хлеб, ты не можешь требовать крови». «Родина не может требовать крови, иначе это не Родина». «Я не Родина». Аира пожал плечами. Ты говоришь сам собой, Андрей, и я не совсем понимаю о чем. Ты считаешь, что жертвовать мальчишкой ради будущего нормально, достойно, приемлемо? Никто не может жертвовать полноправным гражданинам. Да ты им вертишь, этим гражданинам как хочешь. Он уже полностью в тебе растворился. Мальчик, который может сдать пробу с болевым порогом в 0,4, не растворится ни в ком. — сухо сообщила Ира. Кокодил замолчал, будто ему заскнули рот. «Андрей», — сказала Ира, — «тебя никто не зовет умирать Зара, и даже терпеть неудобства никто не зовет. Почему ты так нервничаешь?» Водопад ронял воду, ненарядную, без радуг, в тени, мокрые камни блестели лиловыми, серыми и белыми боками. Ты не считай меня трусом, сквозь зубы сказал крокодил. Я очень даже могу умереть за что-нибудь. За своих близких, например. И давай про себя, если бы они у меня были. Я не считаю тебя трусом, я тебя видел на пробе. Айрл угнулся краешками губ. Надо полагать, ты потому и хочешь вернуться на землю. Там у тебя близкий, за которых ты готов в огонь и в воду. А что Шана, она обманула тебя. Она не может вернуть тебя на землю. Крокодил нахмурился, разглядывая его. Лицо Аеры оставалось бесстрастным, мутноватые глаза казались сиреневыми. «Никто не может», — признал крокодил. «К тому же до моего рождения миллионы лет». И подумал с неожиданной горечью, «Может быть, за эти бесчетные годы хоть кто-нибудь успеет наступить на подходящую бабочку». И такого недоразумения, как Андрей Строганов, вовсе не станет в истории человечества. А значит, не станет его проблем, не станет бед его сына. Знаешь, Аира? слова сорвались, как вода с плотины. Если бы во вселенной объявили конкурс на самое бессмысленное существование, я имел бы шанс на победу. Любой гриб в лесу существует столько крат Любая мошка-однодневка по сравнению со мной – фундамент мира. «А ты хочешь, чтобы в твоем существовании был смысл?» Айра заинтересовался. Крокодил пожал плечами. «Да нет, это я так, капризничаю». В лесу постепенно темнело, старый дом на той стороне оврага совсем утонул в сумерках. Бесшомно вылетела из дупла первая ночная птица. Животное, похожее на ящерицу, штопором взлетело по ближайшему стволу. Через секунду из кроны свесился длинный липкий язык. «Ладно, я понял. Неожиданно для себя», — сказал крокодил. «Я мог бы умереть за будущее Ара, но не мог бы послать на смерть другого человека». «А я могу», — сообщил Аира.